Глава 9. Разнообразие против разнообразия. Разнообразие это хорошо. Разнообразие ключ к выживанию. Но мир диалектичен. Поэтому нельзя сказать, что всякое разнообразие есть благо. Один из основателей российской школы синергетики социального прогресса, профессор Назаретян, приводит для пояснения этой ситуации такой пример. У всех граждан стрелки часов показывают одно и то же время с учётом точности механизмов. Это не разнообразно. Вот если бы каждый человек поставил себе на часах то время, которое ему больше нравится, разнообразие было бы больше. Но при этом вся социальная жизнь была бы дезорганизована. Если бы все автомобили по дорогам двигались кто во что горазд, не соблюдая единовременных правил, движение было бы дезорганизовано. Так что не всякое разнообразие двигатель прогресса. Хаотическое, например, нет. А организованное разнообразие. Разнообразие ограниченное, канализированное, системное. Да. Это понятно. Непонятно другое. Антиглобалисты переворачивают автомобили и устраивают беспорядки, хаос, протестуя против процессов глобализации. Их аргументы: глобализация нивелирует страны, снижает культурное разнообразие, низводя культуру до общего потребительного масс-культа, а еду до фастфуда. Как мы, заядлые глобалисты, должны отвечать на эти деструктивные бредни. Тенденция прогресса глобализма ясна. Её можно выразить придуманным мною для наглядности лозунгом: одна планета, одна валюта, одна страна, один язык. Потому что прогресс ведёт к удобству и комфорту. А один стандарт валюты и языка, правил пересечения границ удобнее целой кучи слабо согласованных между собой стандартов. Снижает ли это культурное разнообразие? Конечно. Если бы каждый производитель винтов и гаек придумывал свои параметры резьбы, И свой диаметр болта. В мире техники было бы очень много разнообразия и очень мало технологичности. Именно так и было на заре развития промышленности. Каждый производитель делал свои болты и гайки. Они не были взаимозаменяемыми. И можно сказать, в промышленности царил полный хаос, когда подходящий винт Найти было решительно невозможно. Потому и появились стандарты. Мировая экономика требует одинаковых стандартов. Потому и возникла в Европе такая денежная единица, как евро. Стандартизированное денежное средство. Информационная цивилизация требует уплотнения информационных потоков. Поэтому простой аналитический английский язык всё более и более становится языком международного общения, в отличие, скажем, от синтетического русского. Впрочем, тут ещё и исторический аспект нужно учитывать. Как же так получается, что прогресс, эволюция цивилизации приводит к снижению культурного разнообразия. Языков станет меньше, валют меньше, национальные костюмы люди носить перестанут. Дело в том, что эволюция это постоянная смена одних разнообразий другими. Происходит унификация по одним признакам, внешним и растёт разнообразие по другим, внутренним. То есть система, упрощаясь внешне, становится сложнее внутренне. В кибернетике это называют законом Седова. Пример. Какие были роскошные кареты в средние века? Каждая произведение искусства. Каждый каретных дел мастер городил свои навороты, вензеля, украшения и прочие причундалы. По форме кареты были разнообразны, но по сути это были примитивные повозки на лошадиные тяги. Современные легковые автомобили внешне менее разнообразны. Это такие зализанные Аэродинамические обмылки, схожие друг с другом, но внутреннее разнообразие повозок выросло неизмеримо. Нечего и сравнивать сложность устройства кареты и Мерседеса. Унификация, стандартизация внешних признаков при колоссальном внутреннем усложнении вот что такое эволюция. То, что антиглобалисты И прочие духоборцы называют культурным разнообразием всего лишь внешние признаки: шелуха, мишура. Национальные костюмы, языки, национальные валюты, национальные блюда, национальные обычаи. Всё это в большинстве своём уйдёт. Как ушли из русского обихода расписные русские рубашки, кушаки, бороды, паренная репа, И прочее национальная экзотика. Впрочем, не всё национальное уходит. Кое что остаётся, но остаётся весьма хитро, потеряв статус национального и став общим. Так давно уже стала интернациональной когда-то итальянская пицца. Кимоно носят не только японцы, а спортсмены всего мира практикующие единоборства. Рязные фигурки Будды стоят не только в домах буддистов, служа не предметом культа, но простым украшением. Слова из одних языков перекатывают другие, причём с ускорением информационного обмена этот процесс тоже ускоряется. Но параллельно с определённой внешней стандартизацией Общество невероятно усложнилось по своему внутреннему устройству.